Я знал, чего от нее можно ожидать, и не хотел устраивать ближнего боя. Эта странная тварь против четверки волков вышла. Что ей я? Король летел ко мне, стелясь по земле, будто паук. Перебирал многоколенчатыми лапами, пощелкивал подвижными серпами, сверкал бычьим глазом, ронял слюну из приоткрывшейся щели узкого безгубого рта. На мне даже одежды нет. Любой удар нанесет такие раны, что кровью и зайду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 В желудке, тепло от простой и сытной еды. Жизнь, если не прекрасна, то налаживается. Я не видел, как приближался Гоб, но по невнятному звуку, непроизвольно вырвавшемуся из его горла, понял, что он оценил открывшуюся картину. Дальнейшие слова, произнесенные голосом предельно ошеломленным, подтвердили первоначальное предположение. Шлюхино вымя! Что это? Мараж! Что с ним?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 Гоп может и не гений, но и не дурак. Пусть и зол на всех матийцев, но понимал, дело нечисто. Перед ним противник, расправившийся с сильным воином, ведьмой и тварью из опаганенных земель. Может он и не выглядит чересчур угрожающим, но это не умаляет его опасности. гоб приближался осторожными уверенными шагами, наверняка занесенным для удара мечом. А я продолжал сидеть все в той же беззащитной позе. Не оборачивался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 Левая рука, до этого расслабленно упиравшаяся в бедро, коротко дернулась, резко потянув замаскированную бечевку, связанную из полосок тряпья. Миг сопротивления, а потом ступор вырвался, освобождая гибкую ветвь, тетиву простникового механизма. Треск, удар, звон выпавшего из руки меча. И все, губ перестал приближаться. Проглотив очередную порцию сала, я продолжил начатую беседу.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 Я бацила в теле чужого мира. Или ваша иммунная система меня доконает, или превращусь в вечно трясущегося зайца, отупев до животного состояния. Надо не прятаться, надо, чтобы от меня прятались. Нападать, а не лелеять паранойю. Брать инициативу в свои руки, а не бегать от полуграмотных аборигенов. Завоеванный мир — покорный мир. Мне придется добиться от него покорности или хотя бы заставить со мной считаться.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 с из эскадры непобедимых демов.